Последнюю сигарету из пачки Алексей семёнов выкурил больше двух часов назад. Рассчитывал метнуться в киоск «Союз печати» или магазин. Но метнуться не получилось, поскольку и твердо решил отщелкать себе на память каждый квадратный сантиметр этой обшарпанной церквушки. И даже дождь ему потлатому не помеха. Вон... Уже четвертую кассету поменял, и все ползает там, ползает, ползает. Что самое обидное, сам-то дымит, как паровоз. Мальборо, небось, или Винстон. В этом уголке Воробьевых гор не осталось больше ни души. Даже самые упертые парочки, прятавшиеся от дождя под тополями, были вынуждены покинуть свое укрытие и бежать на троллейбусную остановку. Сотрудник службы наружного наблюдения Семёнов тоже убежал бы на остановку, хотя бы потому, что там киоск, там сигареты, там жизнь. Больше он не просил. Но и в этой малости ему было отказано. Насквозь промокший он прятался за старой липой и даже зонт не мог открыть. «Нет толпы, в которой можно затеряться». Нет движения, а сухая и теплая машина осталась на дороге. А до дороги топать и топать, и он вынужден прятаться, как картонный сыщик из Водовиля. Тьфу На аллее появился бродячий пес, помесь афганца неизвестно с кем. Мокрый, жалкий, он обследовал урну возле парковой скамейки и, заметив наблюдателя, неспешно потрусил к нему. «У меня ничего нет», — телепатически сообщил ему Семенов, косясь на красное пятно за деревьями. «Ни колбасы, ни хлеба, даже сигарет нет. Подойдешь ближе, чем на 3 метра — убью». Пес, видимо, получив сообщение, вдруг остановился и залаял. «А ну, пшел!» — вполголоса ругнулся на него Семенов. Он вдруг ясно представил себе окурок, лежащий в пепельнице его жигулей. Окурок размером с две фаланги указательного пальца. Он оставил его там позавчера, подъезжая к заправке. Кажется так. Кончик твердоватый от спеёшегося табака и свернут наб бок, это когда Семёнов вминал его в дно пепельницы и наверняка сырой и воняет. но он вполне еще способен верой и правдой послужить родине и делу государственной безопасности. Когда Семёнов так подумал, ему стало немного легче. И пес убежал куда-то, словно кто-то невидимый наподдал ему ногой. Хотя, скорее всего, он просто услышал приближающиеся шаги. Это возвращался от церкви объект. Он держал над головой широченный черный зонт, на плече у него болтался зачехленный пентакс, а во рту дымился только что прикуренный Винстон или Мальборо, что без разницы. семёнов отошел за ствол, чтобы его не было видно со стороны аллей. Он подождал, когда объект удалится на 30 шагов, а потом пересек аллею и припустил к улице короткой дорогой прямо через парк. Через три минуты он уже сидел в машине и выковыривал из пепельницы вожделенный окурок. Выпустив в потолок первый клуб дыма, Семёнов завел двигатель и включил обогреватель. Дворники смахнули с лобового стекла налипшую липшую автомобильую влагу. Отсюда из машины отлично был виден выход из парка, где вскоре должен был появиться объект. А если он не появится, кольнуло вдруг острое подозрение. Может, он засек меня и, развернувшись, спокойно отправился по своим темным делам. Он едва не выскочил из машины, но тут же приказал себе сидеть и не суетиться. Лобовое стекло запотело, и Семенов вытер его рукавом пиджака. В открывшееся прогаленье Он увидел Потлатова, спокойно вышагивающего своими длинными ногами вдоль улицы навстречу жигулям. «Вот и умница!» — тихо произнес Семёнов, вытирая вспотевший лоб. Он спрятал окурок в кулак. Объект дошел до телефонной будки, сложил зонтик и вошел внутрь. Сняв трубку, он повернулся к Семёнову спиной и оперся о стекло. семёнов обжигаясь, докуривал последние миллиметры своей примы, разглядывая его яркую ветровку из какой-то невиданной американской баллоньи из сдвоенной «В» на задних карманах джинсов. Разговор длился совсем недолго. Все, что произошло после того, как Патлатый повесил трубку, запечатлелось в мозгу Семенова кадрами из фильма ужасов. Когда-то он видел один из фильмов Альфреда Хичкока на закрытом просмотре для сотрудников Московского управления в целях ознакомления с враждебной идеологией. Черно-белые кадры, чужая непонятная речь и от этой непонятности кажущиеся странными и непредсказуемыми действия героев, а над всем этим невидимый, растворенный в дожде морок. Предчувствие, обещание больших неприятностей. Одновременно произошли две вещи. Семенов увидел приближающееся сзади такси. Раз. Объект вышел из будки, не раскрывая своего зонта. Два. Иностранец слегка взмахнул рукой, такси остановилось. Потлатый сел в машину. Семенов включил передачу и потихоньку тронулся следом, отчетливо чувствуя какой-то подвох. На тесной двухрядной улочке не было практически никакого движения. А уж о том, чтобы поймать здесь на удачу такси, не могло быть и речи. подлатый заранее вызвал сюда машину. Это ясно, как дважды два. Возможно, еще с утра. А раз так... то никакой он не безобидный турист, как гласит навешанный на него ярлык. В лучшем случае это ушлый проходимец, надумавший встретиться с кем-то из неизвестных комитету русских знакомых или продать форцовщикам виски, доллары, а может, джинсы. А в худшем об этом даже думать не хотелось. Такси повернуло на проспект Вернадского, где встречные полосы разделял газон с невысокой металлической оградой. Проехало на черепашьей скорости не больше сотни метров и остановилось. Объект тут же выскочил из салона и быстрым шагом пересек улицу в неположенном месте, легко перемахнув заборчик. Семёнов выругавшийся рванул в третий ряд подрезав груженные песком зил с визгом присевший на передние шасси разделительный газон китайской стеной встал между семёновым ипотлатым и тянулся он беспрерывной линией аж до самого светофора мигающего где-то вдали семёнов еще на что-то надеясь, бросил вперед свой «Жигуль», но в левом зеркале он увидел припаркованное на другой стороне улицы такси и садящегося в него потлатого в яркой ветровке из невиданной американской балоньи. «Гад! Опять такси! Опять заранее позаботился!» — пунктиром пронеслось в голове Семенова. Он включил аварийку, остановил машину и вышел, чтобы разглядеть номера такси. По второй полосе, заслонив от него машину, шел автобус. Когда автобус прополз дальше, такси на месте уже не было. «Птичка улетела, место сгорело», — вспомнил он поговорку детских лет. «Вот дела». Семенов поднял воротник пиджака. Неприятности мелкими холодными каплями сыпались с неба. Он постоял на газоне, упершись взглядом в траву, а потом, о чем-то вспомнив, сел в машину и доехал до первого газетного киоска, где вместо обычные примы купил дорогое и пахнущее косметикой золотое руно, а уже потом потрусил к телефонной будке, чтобы доложить о ЧП. Тревожной информацией поступила дежурному, от него оперативнику, курирующему седьмую группу, от того подполковнику Шахову, а потом уже полковнику Еременко. Начальник пришел в ярость. «Да игрались разгильдяи!» — рявкнул он так, что Шахов отодвинул трубку от уха. «Объявляю тревогу для отдела. Немедленно поднять все материалы на этого Вульфа. Под микроскопом проверить его документы, паспорт, билеты, визы, печати на пограничном пункте пропуска. Запросить нашу резидентуру в Майами. Опросить членов группы. Выявить каждый его шаг. Каждую мелочь высветить рентгеном». «Я же говорил вам, что это искушенный и опытный враг!» «Так точно!» – обреченно ответил Шахов.